Глава девятая Папа отвернулся к окну. Ему даже смотреть на меня было больно. Но боль это была не физическая, а эмоциональная. Что-то случилось в дороге? На тебя напали? Сердце забилось сильнее. Напряжение в комнате сгустилось, и его можно было резать ножом. Доехал вполне спокойно. Устало выговорил он. Половину пути проделал с твоим другом. Клаус сопроводил нас до моста волков, а после дракон полетел обратно на север. «Без багажа твоей сестры?» — папа усмехнулся. «Мы даже приехали раньше запланировано. И когда вы были в столице? Вчера вечером. Я хотела сделать вам сюрприз, но вот дела. Что-то случилось на работе?» Папа слабо кивнул. «Ситуация, по которой мне потребовалось приехать в Ламарт, оказалась куда серьезнее. Папа закашлялся долгим мучительным кашлем. «Пекло. Эта ужасная погода с севера когда-нибудь доконает меня». Нужно было сразу сказать. Я укоризненно покачала головой. «Не хотел беспокоить», — хрипло проговорил отец. «Тебе нужно развеяться, повеселиться, посплетничать с подругами. Твое здоровье мне дороже всяких сплетен». Я выпустила из рук целительную магию, которая мягким теплым потоком полилась в папу. Уже совсем скоро к нему вернулся здоровый румянец. Температура спала, а дыхание стало ровным. «Впредь обещай», — я взяла папу за руку. «Что будешь звать меня? Для чего я, по-твоему, училась в академии?» «Хорошо», — папа приподнялся на подушке. Выглядел он совершенно здоровым. Однако нужно было еще немного полежать, чтобы магия до конца вытравила болезнь из организма. «Теперь рассказывай, что у тебя случилось». И рассказывай все без утайки. Как знать, может, и тут я смогу помочь. Нет, дорогая, здесь ты вряд ли мне поможешь. Даже я не знаю, что делать. Как дальше быть? Понимаешь, я доверился не тем людям. В городе у нас были склады с товарами, и сейчас они полностью пусты. Кто-то разворовал их. Но не это самое ужасное. Теперь мне нужно как-то расплатиться с эльфами. Неужели у нас нет денег? столько к сожалению нет придется влезть в долги я много вложил в товар даже не знаю как сказать об этом твоей матери а синтия ее дебют в столице если поползут слухи то сестра как-нибудь переживет фыркнул я сейчас нам нужно думать совсем о другом ты был в полиции разумеется но эти негодяи успели скрыться а как же они все вытащили там же не одна коробка была Через портал. Папа сокрушенно всплеснул руками. «Драконы! Значит, во всем замешаны драконы! Сколько раз говорила, что им нельзя доверять!» «Твоя подруга! Дракон!» Папа попытался улыбнуться. «Лили! Она...» Я упала на кровать. Отец, разумеется, прав, не все драконы плохие. И несправедливо обвинять их в том, что случилось. «Прости, это нервы». Не нужно было тебе рассказывать. Папа тяжело вздохнул. И я бы хотел попросить. все что угодно, — перебил я его. Может, обратимся напрямую к королю или к эльфам? Попросим, чтобы они вошли в положение? Ты же не виноват. Нужно соблюдать договор. Звонко цокнул языком папа. Особенно с эльфами. Я никак не могу подвести их доверие. И доверие короля тоже. Так что мы должны справиться своими силами. И поэтому я прошу тебя ничего не рассказывать сестре. Вот кому-кому, а ей лучше оставаться в неведении. Через полчаса папа все же поднялся с кровати. Значит, — отозвался он из ванной, — сегодня у твоей сестры первый выход в свет, и приглашения не нужны. Она пойдет вместе с Лилией ее семьей. Она... А как же моя старшая дочь? Ты рано встал. Болезнь не ушла, так что лучше я останусь с тобой. Ага, значит, куда я, туда и ты. Сегодня от меня не отвертишься. Даже не пытайся. Я бы вообще посоветовала остаться в гостинице и никуда не выходить. Но благодаря тебе я чувствую себя превосходно. Папа вышел из ванной комнаты в нарядном фраке и с белой бабочкой на шее. Ты собрался на бал? Мы собрались. Твоя сестра будет веселиться, а ты будешь сидеть со своим стариком. А как же склады? Тебя же обокрали. И что мы можем сделать? В полиции я был, заявление написал. Теперь нам остается только ждать. К тому же... Папа накинул на себя плащ. У меня в том доме есть свои знакомые. Десай, верно? Да, они из клана красных драконов. В прошлом я оказал Сэму или и одну услугу. Думаю, он не будет против моего прихода. Папа подошел к ростовому зеркалу в выбеленной раме, и поправил галстук бабочку. Ну так что? Идем? Мне еще нужно переодеться, а Лили и Синти давно уже ушли. Не переживай, нагоним. Как я и думала, ни хозяев, ни сестры в доме не было. Даже слуги куда-то запропастились. «Какая-то гнетущая тишина», — прошептал папа, переступив порог. «Наши мысли были с ним похожи. Дом будто спал, только шум листвы за окном нарушал эту безмолвную картину. Скорее всего, все отдыхают после урагана по имени Синтия». Я хихикнула, однако настроение это никому из нас не подняло. То, что рассказал папа, у меня до сих пор в голове не укладывалось, что его обокрали. «Я подожду тебя в холле», — еще тише произнес папа. Кивнув, помчалась на второй этаж. Платье, которое я собиралась надеть, лежало на кровати. Нежно-голубой, с пышной юбкой из нежной органзы и прозрачными рукавами. Лив был отделан россыпью мелких кристаллов, которые переливались, словно серебристый ручей. Затянув корсет с помощью бытовой магии и соорудив несложную прическу, поспешила к отцу. Папа уже успел заказать нам экипаж, и теперь терпеливо ждал возле открытой дверцы. «Ты прекрасно выглядишь!» — воскликнул он, когда я появилась на крыльце. «И так похоже на свою бабушку в молодости. Не зря тебе досталась ее сила. Синтия красивее меня. Сама не знаю, зачем я это сказала. Я будто процитировала маму, словно ее мысли проделали немыслимое расстояние, отделявшее нас и вонзились в губы». «Не говори так», — папа нахмурился. Похоже, он тоже чувствовал, что из моего рта вырвались именно мамины размышления. «Ты очень красива», — продолжил он. «И так же, как твоя сестра, достойна счастья». Слова папы грели сердце. Даже после произошедшего на складе он не растерял теплоты души и готов был поддерживать. «Ну, давай, не будем терять время», — отец широко улыбнулся. «Иначе ураган по имени Синтия разнесет всю округу». «Она может». Я рассмеялась и, подав папе руку, села в экипаж. Ехали мы минут двадцать, не больше. Все дома высокородных драконов находились на одной улице, которая тянулась до самого королевского дворца. И чем ближе к дворцу располагался дом, тем богаче и могущественнее была семья. Как только мы переступили через порог и оказались в холле, который был просто огромен, К нам подлетел Лакей. «Милорд», — мужчина почтительно поклонился, — «рад встрече, ваше приглашение». «Скажите своему хозяину, что пришел Роберт Эртон с дочерью. Моя младшая дочь сейчас здесь, в сопровождении графа Ороти Венса. Голос папы был таким строгим и жестким. Если бы я не была свидетельницей, то никогда бы не догадалась, что он принадлежит папе. «Сию секунду». Лакей поклонился еще раз а после исчез за массивными дубовыми дверями, которые, судя по всему, вели в бальный зал. Долго ждать нам не пришлось. Спустя несколько минут тяжелые двустворчатые двери открылись, и коридор огласил торжественный крик. «Мистер Роберт Эртон с дочерью!» Кто именно кричал, я так и не поняла. Быть может, это был Лакей, который встретил нас в холле, либо кто-то из слуг. Музыка тем временем лилась рекой. Танцы, разговоры, все сплеталось в единую мелодию. Странную, громкую, местами непонятную, но такую прекрасную, что невольно замираешь и наблюдаешь за всем происходящим вокруг. В центре бального зала кружились пары. Но я не увидела ни Лили, ни Синтии. Я даже на цыпочки встала, ни одного знакомого лица. Неужели они еще не приехали? «Роберт!» Музыку флейт и скрипок перебил чей-то раскатистый бас. Обернувшись на голос, я увидела, что в нашу с папой сторону идет мужчина, в темных волосах которого уже поблескивала седина. Лицо было покрыто мелкими морщинками, хотя из-за цвета кожи они не сильно бросались в глаза. «Милорд, рад видеть вас», — начал папа. «Как удачно вы зашли!» — дракон улыбнулся, обнажив белые, как мел, зубы. «И вижу не один». «Это моя старшая дочь Селена», — я сделала реверанс. Младшая, похоже, еще не приехала. Папа оглядел больный зал. Она должна была прибыть вместе с Ороти Венсом и его семьей. «Ах, эта милая особа!» Продолжая улыбаться, проговорил Сэмуэль Десай. «Как же она тоже здесь! Сейчас все девушки находятся вместе с моим сыном в специально отведенной комнате. Хочется верить, что одна из них окажется его истиной. Может, Селена к ним присоединится?» Дракон посмотрел на меня оценивающе, и я ощутила себя куском мяса. «Нет, спасибо». Улыбнулась как можно непринуждённее. «Видимо...» — граф ядовито прищурился. «У вас уже есть тот, кто украл ваше сердце. Но если вы вдруг станете истиной дракона, этому кавалеру придётся подвинуться». Да чего же мерзко прозвучало. Драконы ведут себя так, будто владеют целым миром. Высокомерные, заносчивые, самовлюбленные снобы. Лили, конечно, к ним не относится. Пожалуй, она единственная, кто оценивает свое положение адекватно. «Милорд!» Папа выпрямил руку, и мне пришлось отступить на шаг назад. «Если позволите, мне нужно кое-что с вами обсудить». «Дела?» Бровь графа графы изогнулась. «Сейчас?» «Это очень...» Отец не договорил. Парадные двери вновь отворились. И торжественный голос провещал. Клан зеленых драконов. Клаус Венс. Удивленный папа и не менее удивленный хозяин сегодняшнего приема обернулись. Я же, пока не стало слишком поздно, попробовала нырнуть в толпу. Селена, ты куда? Отец все же заметил мое позорное бегство. Я... Я выйду на балкон. Слишком душно. А ты знаешь... Папин голос смешался с голом гостей и звуками музыки, так что я не расслышала, что он сказал дальше.